в монастырскую кассу. В 1864 году при его личном участии и главным образом на его средства, владетелю был заложен двухэтажный величественный храм иверской иконы Божией Матери. Тогда освящение этого храма Игнатием Брянчаниновым уже не должно. Родные друзья, знакомые навещали его Любимый брат Петр, товарищ юности Михаил Чихачев, наследник цесаревич, сын Александра II, долго не видевшие, отмечали произошедший с ним перемен. Все привыкли видеть его великолепным архимандритом, величественным архиереем, и вот перед ними предстал Павел. Современный старец с белоснежными волосами, с младенческим выражением в глазах, с тихим, кротким голосом. Ему надо было торопиться, чтобы успеть довершить задуманное. 21 апреля 1867 года пришёл посланный по почте тюк с двумя последними вышедшими при жизни томами его сочинений, третьим и четвертым. Когда вскрыли посылку и подали ему книги, он перекрестился и сказал «Слава Богу! Снято с меня это иго!» В земной жизни ему оставалась ровно неделя. Накануне своей кончины он писал «Я умираю». Кто я? Явление? Да я чувствую существование моё. Бог единый сый отражается в жизни человек. Так и изображает себя солнце в чистой дождевой капле. В дождевой капле мы видим солнце, то что видим в ней не солнце. Солнце там в высоте недосягаемой. Что душа моя, что тело моё, Что ум мой? Что чувство тела? Что силы души и тела? Что жизнь? Вопросы неразрешённые, вопросы неразрешимые. В течение тысячелетий род человеческий приступал к обсуждению этих вопросов, усиливался разрешить их и отступал от них, убеждаясь в их неразрешимости. Записывал он в последний свой день. Было около девяти часов утра, ударили в колокол. В позднее обеднее Келеник вошел к нему, чтобы помочь облачиться к выходу в храм. На зов не последовало ответа. Он подошел ближе, смотрит. Я священный склонил голову на левую руку и держав в правой каноник лежит как бы углублённый в чтении теленник и всё распозвал его и наклонившись к нему увидел что глаза святителя устремлены неподвижно из спогоны он бросился за архимандритом и казначеем перебежал и видел преосвященного светлым и спокойным с наложенным пальцем на третьей утренней молитве как бы в размышлении, а сейчас прочитал. Они подумали, что ему сделали столько дурно. Давали ему нюхать спирт и тёрли виски одеколоном, но светлой душа отошла уже в предвечное свет. Было это 30 апреля 1867 года, 13 мая по новому стилю. На шестой день 5 мая было совершено его отпивание епископом Кинешемским Иоаннафаном по пасхальному чину. Шла неделя Жон Мироносец, третья из пасхальных недель. Весь монастырский двор был покрыт народом. Пять тысяч человек, в основном крестьяне окрестных сел и деревень. Тело святителя было обнесено вокруг собора и опущено в землю в малой больничной улице.